ЭПИЛОГ 27 марта 2186 года Я не пойду. Елена даже ногой топнула, чтобы показать свою правоту. Нет! Почему? Поинтересовался Андрей, выкладывая на бутерброд с бужениной тонко нарезанный соленый огурец. Ты прекрасно знаешь, что я давно покончила с этой ерундой. Но «С какой стати мне идти на свидание с совершенно незнакомым человеком?» «Ну, согласись, идти на свидание с хорошо знакомым человеком но было бы еще страннее», — пожал он плечами. «Зачем?» — прекратив бегать по кухне, Лена села и уставилась на компаньона. «Принять приглашение значит покупать вечернее платье, делать прическу, весь вечер улыбаться» сходить в большой театр, послушать дивную музыку и лучшее в мире колоратурное сопрано. Продолжил Андрей. — Получить удовольствие, отвлечься от той грязи, в которой мы по уши искупались последним делом. — Действительно? Ну зачем? — Да уж. Грязь была глубокая и густая. Даже не хочу знать, что в результате рассказала Наталья Петровна. — Кстати, оживилась она. Тараканова нашли? — Дорогая, ну ты последовательно. Только что ты не желала знать ничего больше об этой истории. Неважно, теперь хочу. Кто вытолкнул тело из окна? Тараканов. Зачем? Беланович развел руками с самым комическим видом. Говорит, что обнаружил Стеллу уже мертвый, с разбитой головой. Испугался, что его обвинят в убийстве. Перетащил тело в пустующую комнату, выбросил, затер следы и ушел к себе. А потом испугался еще сильнее и скрылся. И что ему будет за это? Он ведь ни в каком преступлении не участвовал. Прокурор будет требовать год общественных работ за сокрытие улик. — Да ну его! Не заговаривай мне зубы. Лучше подумай хорошенько и соглашайся сходить в оперу. — Нет, погоди! — Лена глубоко вздохнула. — Ну ты мне вот что объясни, как это получилось? Вся история так густо замешана на магии. Тут и кровная привязка к земле, и магически спровоцированный тромб, и тьма знает, что еще. А получается в сухом остатке два трупа и убийство из-за денег. Никакого волшебства. Ну какое волшебство может быть в жадности и готовности переступить через чужую жизнь? Андрей махнул рукой. Магия совсем в другом, но ты же знаешь. А преступления совершаются в плоском, немагическом мире. «Понятно», — Елена вздохнула. «Единственное, что меня во всем этом волнует. А что будет с Колей?» «А что с ним будет?» Беланович пожал плечами. «Через час в нашу дверь постучит Вадим. Мы с ним сядем в экипаж и поедем забирать Колю из временной семьи. Отправится он в Снегири, будет учиться в истинском магическом лицее и станет наследником поместья. Когда-нибудь». «Правда?» «Безусловно». Тут у Елены засигналил коммуникатор. Она посмотрела на экран, звонил Платон Владимирович Крымов. Обреченно вздохнув, она нажала на кнопку и ответила. — Хорошо, я согласна.